Глава 7. Я приросла к полу, ошарашенная известием, что нахал в маске и есть младший лорд Дрекс. Получается, на шее у меня метка невесты? Но вовсе не за женихом я шла на бал. Свадьба в планы на ближайшее будущее не входила. Да и кто я в глазах Сайнара? Бездарная, обезумевшая девица, испортившая праздник истерикой? Вот набрадуется, если узнает. Чем же грозит это отметина? Леди Айлейта увела сына под предлогом поиска сбежавшей невесты. И только тогда я выбралась из-под стола. Прикоснулась к зудящей метке. Показалось, она увеличилась в размерах. Взъерошив волосы, прикрыла шею и тяжело вздохнула. Понятия не имею, что делать дальше. Услышав приближающиеся шаги, в панике засуетилась и уже хотела нырнуть обратно под стол, как увидела того улыбчивого прислужника, с которым столкнулась возле кабинета лорда Дрекса. Парень махнул рукой, подзывая к себе. Я подошла и нервно прикусила губу, страшась разоблачения. Сейчас бы затеряться в толпе гостей и после боя курантов покинуть замок в общей карете. Клеменфир остался в академии, а Тесса не умела ухаживать за растениями. Зачахнет деревце без хозяйки. А я не могла этого допустить. Миледи Дрекс распорядилась проводить в крыло для прислуги и показать комнату. Объяснил причину своего появления. Кстати... «Я Джейк, Остин. А ты?» «Роза Миллер», — выдохнула с облегчением. «Значит, Меледи не передумала». «Иди за мной, Роза». Джейк игриво подмигнул и направился к другому выходу, скрытому в дальней части оранжереи за раскидистым кустом монстеры. В огромном замке легко заблудиться, поэтому я старалась не отставать. Запоминала дорогу, считала повороты извилистых коридоров. На счастье, по пути не встретили никого из хозяев. Лишь многочисленную прислугу в одинаково синей униформе с белоснежными воротничками и фартуками. Часть комнат пустует. Парень указал на двери по правой стороне очередного коридора и уверенно направился к последней. В этом крыле убранство дворца скромнее, чем в главной части. Однако постельные оттенки стен и потолков приятно радовали глаз. «Думаю, подойдет это. Комната хоть и угловая, зато просторная и теплая», — зазвенел ключами в руках. Щелкнул замком распахнул двери. «Прошу!» Посторонился, пропуская внутрь. «Благодарю за помощь, Джейк!» Посмотрела светлые глаза миловидного парня. «Рад помочь, Роза!» Протянул ладонь для рукопожатия. «Я здесь младшим помощником дворецкого служу. А ты стал быть наш новый садовник?» «Верно!» Пожала его руку и улыбнулась. «Добро пожаловать в наш дружный коллектив! В шкафу висит униформа!» «Если не подойдет размер, через двери по левой стороне комнаты экономки миссис Хаускипер. Попроси, она выдаст другую. До Нового года немного осталось. Если хочешь, присоединяйся к нам. Сбор на кухне, оттуда поднимемся на башню смотреть фейерверк. Не заблудишься?» «Надеюсь, нет. Спасибо за теплый прием. Обязательно приду». Джейкер смеялся и еще раз подробно объяснил, как добраться до главной кухни. «Вроде запомнила». Поблагодарила его за помощь и попрощалась. Как только осталась одна, заперлась на ключ и окинула взглядом уютную комнату с собственной уборной. Дрекс не поскупились? Здесь гораздо просторнее, чем в покоях академии, и кровать мягкая, двуспальная. В нише рядом с дверью в ванную, стоял платяной шкаф. Угол занимал трильяж с зеркалом, а у окна находился круглый столик с двумя креслами. На окнах милые занавески персикового цвета, на полу старенький ковер. Стену напротив окна украшали часы в форме кукольного домика, и они неумолимо отсчитывали время уходящего года. До Нового года осталось чуть больше часа, и встретить его лучше в шумной компании замковой прислуги. Темно-синее платье строгого фасона оказалось великовато, но это не повод беспокоить миссис Хаускипер. Я стянула форму поясом на талии и надела на голову чепец. Он как раз плотно пригладил волосы, а высокий воротничок под горло надежно скрыл метку. Подошла к окну, оттернула портьеру и приоткрыла створку. Вдохнула приятный морозный воздух и залюбовалась видом на главную площадь. Отсюда открывался хороший обзор на подъездную дорожку, освещенную гирляндами. До чего же сказочно мерцали огоньки, падая бликами на искрящийся снег. Красиво, но главное удобно. А еще видно, кто приезжает и уезжает из замка. Я бы еще долго стояла и любовалась видами, да время поджимала. Не хотелось праздник остаться в одиночестве. Поэтому плотно прикрыла створки и вышла из комнаты, заперев дверь на ключ. поприла вдоль вереницы комнат в поисках нужной лестницы ориентира. Нашла ее и спустилась на один пролет. В комнате было пусто и тихо, будто все вымерли. Наверное, прислуга уже собралась на кухне. И стоило об этом подумать, как за поворотом послышались голоса. «Лорд Сайнар, конечно, повеселил. Как можно потерять невесту?» Расстался монки девичий смех. Я остановилась за углом и прижалась к стене, чтобы не попасться на глаза и заодно послушать, о чем сплетничают в замке. Слышала, как лорд допрашивал дворецкого? Бедный Фемин заикаться начал, когда выяснилось, что две гости покинули замок, а он не запомнил имен старикашки давно пора на покой». «Это точно! И что же, нашли пропажу?» «Нашли, конечно. Хозяин уже отправил за ними экипаж». «Доставят как раз к бою курантов». «Странная невеста. Незамужние девицы королевство только и мечтают, чтобы заполучить лорд в женихи. А эта от счастья бегает». Голоса раздались так близко, что ничего не оставалось, как выйти из-за поворота и столкнуться с ними. Служанки резко замолчали, изучая меня любопытными взглядами. «Новенькая, что ли?» «Добрый вечер», — миролюбиво улыбнулась. «Новенькая, верно. Вместо прежнего садовника буду работать». «Не подскажете, как пройти на главную кухню?» Джейк объяснил, а я опять заблудилась. «О, наш Джейк везде поспел!» — хихикнула пышная брюнетка. «Ты поосторожнее, а то у него ветер в голове гуляет!» «Значит, мистера Гаттенса?» Хозяйка рассчитала? Удивилась симпатичная девушка с задорными конопушками на лице и огненно-рыжими прядками, выбивающимися из-под чепчика. «Правильно! А то старый ворчун всех уже достал!» «Кстати, ты впрямь идешь не в ту сторону!» «Давай с нами, как раз по пути! Я Миранда, это Санни!» Кивнула брюнетка на рыжую. «А тебя как зовут?» «Роза!» Пристроилась к девушкам и отправилась дальше в компании веселых полтушек. Как оказалось, я пропустила нужный поворот и свернула не в ту сторону. До кухни тут рукой подать. Но, видно, проведение послало навстречу девушкам, потому что более осведомленных особ в замке не найти. Миранда хозяйничала бельевой и отвечала за чистоту вещей. Благодаря небольшим способностям к бытовой магии, умело выводила любые пятна. В обязанности Сани входило следить за чистотой окон, которых в замке насчитывалось невероятное количество. Почему-то именно у рыжей получалось отмыть их без разводов и пятен. Девушка не боялась высоты и умудрялась забираться в труднодоступные места. Кому, как не этим двоим, знать, что происходит в замке? Это же не кухарки, которые из кухни носа не высовывают, или конюши, пропадающие в загонах с лошадьми, и даже не стражники на воротах. Те не причисляли себя к обслуге и постоянно задирали носы со слов болтушек. Командовала армией слуг экономка миссис Девлин Хаускипер. Ее власть распространялась на служанок и кухонных работников. Отвечала женщина за чистоту в общих помещениях замка и дворовых постройках, за поставки свежих продуктов и закупку бытовых мелочей. Отдельной кастой везунчиков считались личные слуги и помощники хозяев, которые подчинялись только лорду или меледи. Наряду с миссис Хаускипер, прислугой командовал мистер Джендри Фемин, старый дворецкий, служивший еще отцу Родонара Дрекса. Под его началом числились камердинеры, лакеи, мясорубы, трубочисты и прочий люд, необходимый для поддержания комфортной жизни обитателей замка. Но в силу возраста и забывчивости дворецкий уже не справлялся. Старика прикрывала экономка, взвалив на себя дополнительные обязанности. Меня приняли с радостью. Сразу усадили за длинный накрытый стол и наложили полную тарелку всевозможной снеди. Быть может, виной тому горячий пунш, который щедро разливал мистер Сикур, командир замковой охраны. Судя по румянцу на щечках служанок и заливистому смеху, градус настроения постепенно повышался. Я сделала вид, что пригубила напиток и отставила кружку в сторону. Пунш особенно хорош с мороза. Достаточно пары глотков, чтобы согреться. Однако на голодный желудок и один глоточек с ног свалит. К счастью, здесь никто и никого не заставлял. Близилась ночь. Скоро часы на городской башне пробьют двенадцать раз и наступит Новый год. Магически усиленный звук разнесется по столице и окрестным деревенькам. Мы услышим его и в замке, после чего в ночное небо выпустят шутихи и фейерверки, устраивая волшебное зрелище. «Роза, рад, что пришла!» Джейк плюхнулся на свободное место рядом. «Уже придумала, какое желание загадать под бой курантов?» «Нет?» Догадался по изумленному взгляду. «Хочешь, научу?» Я не успела ответить ни да, ни нет, как парень пустился в объяснение. Есть пара способов и ряд необходимых условий, чтобы загаданное сбылось. Например, некоторые пишут желание на бумажке, после сжигают листочек, сыплют пепел в шампанское и выпивают содержимое до дна. Важно успеть за двенадцать ударов и ни секундой позже. «Не работает», вздохнув, покачала головой. «Мы с Тессой пробовали на прошлый Новый год, и ничего не сбылось». Хм, Слуга поджал губы. «Возможно, дело в магических способностях. Ты отмечена даром?» «А при чем тут это?» «Если одаренный искренне желает, чтобы сбылась заветная мечта, важно задействовать...» Нарочно не договорил, чтобы озвучила сама. «Магию!» Грустно вздохнула. «Я поняла. Спасибо». «Не за что». Джейк подхватил со стола стакан кунша, жестом предложил составить компанию, но я покачала головой. «Ладно, увидимся еще», – пожал плечами и поднялся, выискивая глазами подружку позговорчивее. «Роза, идем с нами!» – на опустевшее место с Сани, и, наклонившись, шепнул на ушко. «Займем лучшие места!» «Куда?» – огляделась, не понимая, почему нужно отсюда уходить. Среди веселящихся людей, задорного смеха и улыбок, я не чувствовала себя одинокой. «Идем, не пожалеешь!» Со спины подошла Миранда, обдавая запахом лаванды. Девушки подхватили за руки и потащили за собой. Сопротивляться бесполезно, да и не видела смысла. Бесшабашные подружки – то, что нужно для незабываемого вечера. С ними не соскучишься и не загрустишь, а этого так не хотелось в канон праздника. Конечно же, дорогу я не запомнила. Где-то под крышей центральной башни раскинулась открытая терраса, задуваемая всеми ветрами. Такие мысли приходят в голову, когда видишь чернильную бездну неба через белоснежные перила. Террасу закрывал магический полог, благодаря которому люди на площадке разгуливали в легких одеждах. Доль стены слуги уже расставили фуршетные столики, сервировали узкими бокалами и вазочками со сладостями. «Но это же приготовили для гостей!» Ахнул от догадки. «Разве слугам дозволено тут находиться?» «Нет!» – заговорческим тоном прошептала Сани. «Но мы и не будем. Заберемся вон туда!» — указала на ряд окошек слева от террасы. «Будем кушать фрукты и любоваться фейерверком из первых рядов!» «А нас не обнаружат!» Затея нравилась мне все меньше и меньше. «Скоро сюда нагрянут гости, среди них будет и сайонар. Лучше держаться подальше, чтобы он ненароком не обнаружил метку!» Да и Кассандру Трезур с ректором Вайсом нет никакого желания видеть. Вот только как это объяснить девчонкам? Они же от чистого сердца предложили. Что так долго? В помещении с окнами из первых рядов поджидал молодой стражник. Извини, Тим! Саня ввела ручками шею парня и оставила невесомый поцелуй на щеке. Задержались. Знакомимся, Роза Миллер, наш новый садовник. Роза, это Тим Гвинар, мой жених. В комнате, рассмотреть которую в темноте не получилось, накрыли такой же столик, что и на террасе. Его я тоже не увидела, но догадалась по звякнувшим стаканам и аромату мандаринов, когда о него споткнулась. Впрочем, яркие огни, вскоре осветившие террасу, послужили источником света и для нас. Гости стремительно пребывали, заполняя просторное помещение гулом голосов и блеском бальных нарядов. Я и не заметила, как наступили последние минутки уходящего года. Мы замерли, поглядывая друг на дружку в предвкушении. «Ох, простите, но я хочу попробовать!» Миранда первая бросилась к свободному окошку, вытаскивая из передника клочок бумаги, ручку и коробок спичек. «А я не буду, мое желание сплось!» Подмигнула Санни с нежностью, посмотрела на Тима. «Роза, загадывай скорее, куранты вот-вот начнут отсчет!» Не знаю, что подтолкнула взять по с соком и подойти к дальнему окошку. Стекло на нем покрылось инем, из щелей задувало ледяной ветер, но я нарочно выбрала его, чтобы с террасы никто не заметил и не узнал. Понятно, гостям не до разглядывания окон, но ведь и я никого не видела, различая только огни и пестрые пятна. Первый удар курантов заставил вздрогнуть, замереть и задуматься. Какое оно мое желание? Я вроде бы с друзьями и в то же время одна. Неподалеку веселятся и гуляют люди на празднике, который так и не стал моим триумфом. Все до боли напомнило день рождения, когда отец подарил синюю розу. Пальчиком на стекле нарисовала силуэт изящного цветка, а потом дракона и башню мечту, которую украли. С того дня ничего не изменилось. Я по-прежнему мечтаю о свободе, о большом доме и любящей семье. Последним ударом курантов осушила бокал с фруктовым соком. И выдохнула сладковатым воздухом на покрытое инеем стекло. Каково же было удивление, когда проступил четкий силуэт злополучной башни. В тот же миг небо озарилось сотнями огней. Они стреляли и стреляли в ночное небо, и постепенно в небе соткался удивительный рисунок. Мой, точно такой, что нарисовала на стекле.